Глава 3. Вампир-граф Ли Выехав с фермы, Ди два часа скакал на северо-запад, пока не увидел зловеще возвышающуюся над холмом пепельно-серую на стадель, замок местного лорда, обиталище того самого графа Магнуса Ли. Даже ослепительный полуденный свет тускнел здесь, и сама земля вокруг замка, казалась, источает тошнотворные миазмы. И трава, вроде бы насколько хватало глаз, была зелена, и ветви деревьев ломились от сочных плодов, но ни одна птица не щебетала в округе. Как и следовало ожидать, в ясный полдень замок вампира не подавал признаков жизни. Стены здания, построенного под Средневековье, испещряло множество бойниц. Широкие каменные лестницы соединяли подземелья, башенки и дворики. Но часовые андроиды не охраняли переходы. Замок выглядел пустым. Однако Ди уже чувствовал ночную кровавую природу крепости, ощущал на себе внимание сотен электронных глаз и прицелов грозного оружия, поджидающего очередную жертву. Спутник слежения на геостационарной орбите в 22240 милях над замком, равно как и бесчисленные охранные камеры, замаскированные под фрукты или пауков, посылали центральному компьютеру изображение столь подробное, что нападающий мог бы сосчитать поры на носу незваного гостя. Несомненно, фотонные пушки, укрытые в бойницах, уже сняты с предохранителей и дулы их неотрывно глядят на объект. Поскольку аристократы обречены вести ночную жизнь, электронная защита в дневные часы для них абсолютная необходимость. Неважно, какой мистической мощь обладают вампиры ночью, при свете дня это жалкие хрупкие создания, которых легко уничтожить одним ударом заостренного колышка. Именно по этой причине вампиры, используя знания психологии и биологии, все 6 или 7 тысячелетий своего правления пытались укоренить в человеческом сознании страх. Результаты данной тактики очевидны. Даже по прошествии веков после полного краха вампирской цивилизации, когда мало кому из людей доводилось видеть вампира хотя бы мельком, аристократ смог спокойно поселиться среди своих врагов и, подобно феодальному лорду, единоличный и полновластно править районом. Перед отъездом Диа Дорис рассказала охотнику, что в прошлом крестьяне Рансильвы несколько раз брались за мечи и копья, предпринимая попытки изгнать лорда с их земель, Однако, как только они вступали на территорию замка, в небе возникали черные тучи, грозно сверкали молнии, раскалывались под ногами камни, так что неудивительно, что смельчаки отступали, не добравшись даже до рва. Как-то раз, не пожелав так легко сдаться, группа селян подала жалобу прямиком в столицу и добилась разрешения проведения бомбардировки силами столь любимого правительства антигравитационного авиакорпуса. Впрочем, власти, страшась истощение запасов энергии и взрывчатых веществ, позволили нанести по замку только один удар. Защитное поле цитадели без труда отразило атаку, а на следующий день, когда нашли заводил разорванных в клочья с поистине человеческой свирепостью, пламя сопротивления в земляках погибших совершенно угасло. Жилище феодала, которому вскоре придется познакомиться с клинком уже приближающегося к замку Ди, представляло собой вид демонической цитадели из тех, что до сих пор держали мир в страхе перед уходящими в легенду вампирами. Возможно, поэтому лицо Ди казалось таким осунувшимся, Нет, как охотник на вампиров он прекрасно представлял систему укрепления замка, в доказательство молодой человек без малейших колебаний направил ложь к подъёмному мосту. Но какие шансы на победу в поединке с лордом, засевшим за железными стенами, напичканными мощнейшей электроникой, у одинокого юноши с узким клинком? Раскаленный белый луч в любой момент мог пронзить грудь охотника, но пока лишь прохладный ветерок нежно поглаживал черные локоны гостя, который вскоре оказался на краю рва шириной около 20 футов, наполненного темной синей водой. Взгляд, обдумывающего следующий шаг, Ди медленно обшаривал стены, но вот пальцы охотника коснулись медальона, и мост до сего момента, загораживающий вход в замок, начал тяжко с опускаться и с грохотом пал к ногам юноши. «Весьма рады визиту», – раздался из ниоткуда металлический голос. Речь синтезировал компьютер, последнее слово в искусстве моделирования личности. «Пожалуйста, проезжайте на территорию замка», «Указания будут переданы в Москву лошади Милорда. Великодушно извините за то, что никто вас не встречает». Ди молча пришпурил коня. За мостом оказался просторный двор, позади загрохотел поднимающийся мост, но Ди, не оглядываясь, двинулся по мощенной дорожке прямо к замку. Ровные ряды деревьев, мраморные статуи, поблескивающие на солнце, лестницы и галереи, ведущие неведомо куда, Все поддерживалось в идеальном порядке, конечно, машинами». Неизвестно, да и неважно, сколько веков назад были высажены растения и высечены скульптуры, все выглядело навёхоньким, расцветшим или отполированным только вчера. И никаких признаков жизни. Лишь механические глаза метательных орудий следили сейчас сзади. А затем лошадь остановилась перед воротами, и Ди быстро соскользнул на землю. Толстые, все в железных заклепках створки были уже распахнуты настежь. «Входите, пожалуйста!» Пророкотал из тёмного коридора все тот же синтезированный голос. Внутреннее пространство замка заполнял тяжелый сумрак. Нет, свет приглушали не оконные стекла, эффект достигался при помощи искусственного освещения. В сущности, окна замка вампира, непроницаемые для солнечных лучей, являлись всего лишь элементом декора. Шагая по коридорам под аккомпанемент механического голоса, Ди заметил, что все до единого окна размещены в стенных нишах, Чтобы добраться до них, требовалось подняться на две-три ступени по специальным подмосткам, то есть подойти к окну запросто было невозможно. Так строили крепости в Германии в средние века. У цивилизации вампиров вообще преобладала любовь к средневековому стилю. Даже в сверхпродвинутой наводненной технике столицы дизайн многих зданий подражал в средневековой Европе. Возможно, ДНК и взывало к возвращению в живущего в их генетической памяти золотой век, когда торжествовали суеверия, легенды и мифы о всяческих таинственных тварях. Не этим ли объясняется воссоздание супернаук и вампиров столь многих отвратительных монстров и духов? Голос привел Дик к огромной роскошной двери, в ее нижней части было проделано отверстие, достаточно большое, чтобы кошка могла входить и выходить, когда и вздумается. Дверь бесшумно отворилась, и Ди шагнул в мир еще более глубоких теней. Усталость охотника как ветром сдула. Нервы, мускулы, ток крови. Всё говорило Ди, что знакомое ему время вдруг изменилось. Ощутив густой аромат, заструившийся по комнате, или скорее по залу, охотник понял, в чем дело. Благовонная временная ловушка. Я слыхал о таких штуках. Затем Ди заметил в дальнем конце обширного помещения пару нечетко прорисованных силуэтов, и его подозрения переросли в уверенность. Хозяев дворца окружала мертвенно-бледная аура, от вида которой даже несравненные черты Ди напряжённо застыли. А рядом со стройной фигуркой, несомненно женской, возвышался некто весьма величественный, облаченный в черное: «Мы ждали тебя. Ты первый человек, которому удалось добраться сюда в целости и сохранности». В уголках пунцовых губ, торжественно произнесших эти слова, мелькнули клыки. «Ты наш гость, и заслуживаешь того, чтобы мы тебе представились». Я лорд этого замка и управляющий десятым сектором фронтира граф Магнус Ли. Благовонная временная ловушка не напрасно считается сильнейшим химическим составом, порожденным физиологическими потребностями вампиров. По большей части информации, слухи, распространяемые людьми о физиологии своих врагов, многочисленные истории, пересказываемые с незапамятных времен, в основе часто правдивы. Диковинные байки о превращении в летучих мышей или туман, просачивающиеся в любые щели, свидетельствует о том, что есть вампиры, способные на подобные трансформации, но есть такие, которым это недоступно. Как и в людском обществе, где каждый человек обладает индивидуальными талантами, среди вампиров кто-то запросто контролирует погоду, а кто-то повелевает низшими животными. Однако многие аспекты фантастической физиологии вампиров так и остались окутаны покровом тайны. Например, почему они спят днем, а бодрствуют ночью, по-прежнему неясно. Даже окутанная непроглядным мраком потайной комнаты, в которую не проникает ни единый луч света, тело вампира неизбежно окостеневает с наступлением невидимого рассвета, и лишь его сердце продолжает неслышно биться в недвижимой груди. Несмотря на тысячелетние старания объяснить этот факт, несмотря на привлечение всех возможных областей науки, экологии, биологии, церебральной физиологии, психологии и даже парапсихологии, истинные причины спячки проклятых познать не удалось. Образно говоря, погруженным во тьму было отказано даже в луче надежды. Итак, порожденные упорными исследованиями вампиров, благовонная временная ловушка стала одной из мер преодоления их ограниченных возможностей. Где бы и когда бы ни появлялся этот запах, наступала ночь, или скорее казалось, что ночь уже пришла. Другими словами, химический состав благовония кардинально менял обычные темпоральные категории, словно гипнотизируя само время. Пускай разгоралась заря, пускай съел полдень, на лунной траве распускалось белоснежное великолепие ночных цветов, люди крепко засыпали, а глаза вампиров обретали пронзительный блеск. Поскольку отыскать и правильно смешать компоненты было неимоверно трудно, получение состава считалось делом огромной сложности. Тем не менее, во всех уголках фронтира судачили об охотниках при свете дня, проложивших себе путь к местам отдохновения вампиров и жестоко уничтоженных аристократами, у которых случайно казалось немного благовония. И вот, окружённый ложной ночью, Ди стоял перед темным лордом. «Ты, жалкий дурак, явился сюда, ожидая застать нас спящими? Ты ухитрился остановить мою дочь, и я решил, что ты будешь покрепче моих обычных противников-букашек. Вот и устроил нашу встречу. Но когда ты гуляючи вошел в кромешный ад, даже не подозревая грозящей тебе опасности, я понял, что переоценил тебя». «Нет!» Раздался голос, который Ди уже слышал прежде. Рядом с графом стояла его дочь Лармика. «Этот человек не является ни малейшего страха. Он раздражающий дерзок и нагло бесстыден. Судя по мастерству, что он продемонстрировал вчера вечером, серьезно ранив Гару, он является никем иным, как дампиром!» «Человек или дампир? Он остается предателем. Ублюдочным отпрыском одного из наших и простолюдина. Скажи, старт ты человек или вампир?» На презрительный вопрос Ди дал серьезный ответ. «Я охотник на вампиров». «Я пришёл сюда, потому что стены открылись для меня. А ты? Нечисть, напавшая на девушку с фермы? Если да, то я уничтожу тебя. Здесь и сейчас».